Шандер Богданфи Мания преследования Вы, наверное, не знаете Хукича, но я-то знаю его уже добрых тридцать лет. Еще в детстве мы учились в одном классе. Потом, во время оккупации, сидели в одном гестапо. Да и сейчас, в мирное время, мы с ним сталкиваемся постоянно. Он вечно спешит, всегда у него какие-то неотложные дела, которым нет ни конца, ни края. Вот и сейчас, когда я сижу и попиваю кофе в вертящейся двери кафе, появляется Хукич. Но неужели это действительно он? Сгорбленный, желтый, с испуганным взглядом, с неуверенной походкой. Что с тобой, дружище? шебленьел я. Говорит он и буквально варится на стул против меня. Я быстренько заказываю для него один чай с ромом и два рома без чая. Между нами внутри нас возникает тепло. Хукич еще по-прежнему бледен, но глаза у него начинают гореть. Так что же с тобой случилось? Хукич сперва подозрительно оглядывается вокруг. а потом, как будто поверяя мне ужасную тайну, шепчет. — Манья, преследование. — Это страшно. — А это что, кашель? — спрашиваю я его с участием. — Да нет же, я галлюцинирую. У меня интересный фикс. Мне кажется, что я окружен врагами, что все против меня. — И даже я? — Разве я против тебя? — Ни слова, — прервал он меня. — Ты ангел. — Да и вообще все ангелы. Но в своем болезненном воображении я представляю себе, что все люди злые. — Ну, болен я, что поделаешь? — А ты принимая антибиотики. Пенициллин, медициллин что? уже принимал. — И что же? Ангина прошла, а это осталось. Я сумасшедший, или, вернее сказать, с нервным расстройством, хотя нет, самый настоящий сумасшедший. Не кричи, постарался я его успокоить. На нас уже смотрят с других столиков. Прошу тебя, возьми себя в руки. Хокич притих. Мы заказали еще по юмочке Рома. Вижу, руки у него дрожат. Сидит напротив меня с закрытыми глазами и как будто отсутствует. — Слушай, старина, — заговорил он вдруг, как в бреду, — сегодняшний день... Да, у меня начался тоже с того, что я испугался собственной жены. Я знаю, что моя жена — сущий ангел, и все же сегодня утром мне показалось, что она хочет вонзить мне нож в спину». «А это не страшно. Двадцать лет мы любим друг друга и живем душа в душу. И вдруг я убежал из дому и всю дорогу казнил себя за то, что я даже мог подумать такое о своей единственной любимой жене. Ох, я маньяк, успокоился, прошу тебя. Я убежден, что это излечиво. Если ты сам так хорошо осознаешь свою болезнь...» да Я все прекрасно понимаю, но, представляешь, когда я пришел сегодня на службу, мой шеф, исключительно благородный человек, встретил меня приветливой улыбкой, поздоровался со мной, а у меня в ответ опять появилось это ничем не объяснимое ощущение, что он, мой шеф, тоже хочет понизить мне нож в спину. Я работаю с ним уже десять лет, я могу поручиться тебе за него, что это добрейший, ну просто святой человек. Разве это не абсурдно подумать, что он может вонзить мне нож в спину? Убежаляю тебя, я тяжело большой человек. Да, согласился я, но ты не должен отчаиваться. «Сейчас это лечит очень легко. Вот плешивость это действительно серьезно, почти неизлечимо. А это твоя мания, пустяки!» «Пустяки?» — опять заволновался Хутич. «А знаешь ли ты, что случилось потом? Я отправился к своему лучшему другу, чтобы найти утешение!» Я кинулся к нему в объятия, как верующий к иконе, и почувствовал облегчение. Знаешь, он просто излучает доброту и участие. И эти его участия и доброта буквально проникли во все мои поры, во все мои клеточки. И ко мне вернулось спокойствие. Я испытал тихое блаженство. А вдруг меня опять охватило? — Что охватило? — Да все тоже. В одно мгновение, не знаю почему, меня охватило чувство, что этот мой лучший друг, мой любимый Лацико, хочет вонзить мне нож в спину. — Это невозможно. — Знаю, что невозможно, но мне это кажется. Это моя... Это фикс. — Что я могу поделать? И я посмотрел ему прямо в глаза. — Слушай меня, Хуртич. Возьми себя в руки. — Одумайся. — Ты хочешь во всем до конца разобраться? — Хочу. — Эти трое — жена, шеф и друг. — Они любят тебя, да? — Да, любят тебя. эти трое уважают тебя да уважают ведь они хотят тебе только добра разве не так так они хотят не только добра я победителем посмотрел на хукича психотерапия помогала на глазах хукича нельзя было узнать Улыбка преобразила его лицо, глаза светились счастьем, на щеках его играл румянец. Он смеялся. Мы выпили еще Рома, поболтали о разных пустяках. Наконец Хукич встал и торжественным голосом объявил. — Это моё счастье, что я тебя встретил, что благодаря тебе и Рому я освободился от этой мании. Спасибо тебе. А сейчас мне пора домой. Спасибо, друг. Прощай. Он долго тряс мою руку, и в конце мы даже расцеловались. Хукич бодро пошел к двери, я с радостью провожал его взглядом. И вдруг... А вдруг я увидел, что у него в спине торчат три ножа. Перевод с сербо